Третье. Куда мы уходили из этого дома? Чаще всего на каток. Я брал коньки с собой на работу и прямо с электрички мчался к ней. «Есть будешь?» — спрашивала она ласково, с неизменной кривоватой своей улыбкой. «Нет», — выпаливал я, запыхавшись. «Вместе, в столовой». В комнату я старался не заходить, обходился без лозунгов старого идиота. Она кивала и шла переодеваться, но еще я успевал поцеловать ей руки и тянулся к губам, а она уворачивалась и «в щеку, только в щеку!» — шептала мне на ухо. Я оставался сидеть у окна на лавке, снимал шапку, закуривал, ждал, а она, я знал в это в самое время, распахивала шаткую дверцу шкафа, торопясь раздевалась за этой ширмой, а рыжий старик гудел, как мотор, а я сидела на широкой лавке, весь в поту от жары и волнения, и чего-то ждал, чем могло это кончиться. Совершенно было неясно. Мне и вообще-то нравился обед в столовой, но с ней это превращалось в настоящий праздник, в приключение, в романтическую сказку. Она ужасно хотела есть, она безумно хотела есть, она просто умирала от голода, и я, кто же еще, добывал ей еду. Это было такое микроспасение, микроподвиг ценой в десятку. «Нет-нет», — говорила она поспешно, — «мне чего-нибудь так, попроще, и первого не надо совсем». «Брось, Томка, у меня же полно денег, что ты мелочишься? Отдай их маме, ей небось пригодятся». «Я отдаю, отдаю, не волнуйся, но еще остается, я ведь рабочий, я зарабатываю, не то что вы, интеллигенция». «Да, это верно. Это ты в самую точку. Вот возьми мне сосиски, я очень люблю сосиски. Но, ну, пожалуйста, не надо лангет. Я же не умею обращаться с ножом». «Ну и что? Плевать. Ешь, как удобно. Возьми хоть в руки и откусывай. Кто на тебя смотрит?» «Да. Ты считаешь, никто?» «Нет, я так не считал. На нее смотрели всегда и повсюду. В трамвае, в метро, в кино, на улице. И здесь тоже, конечно, смотрели». И так ощутимо материально были эти мужские взгляды, что после них уже и она, казалось, не могла оставаться прежней, что-то должно было в ней измениться, то ли прибавиться, то ли отняться. И не защитить ее я пытался, я знал, что это вообще невозможно, но только что удержать ее рядом, не отпускать от себя ни на миг, чтобы не дать ей возможности, когда зазеваюсь, уплыть по этим невидимым нитям притянуться к этим острым зрачкам. Я обычно брал себе бутылку пива, она отхлебывала из моего стакана. Я так любил, что из моего стакана без спроса взяла и пьет. Это было особое наслаждение протянуть руку за своим стаканом и увидеть, что он у нее в руках, и сидеть и чувствовать этот крохотный недостаток, ощущать через смехотворную эту жертву ее бесконечную власть над собой. Отхлебывала. И морщилась. Горько, невкусно. Не понимаю, что ты в нем находишь. Водка — это еще понятно. А это ни то, ни сё. Мы слегка торопились, старались успеть, пока в парк не набиралось много народу, хотя, признаться, будь моя воля, не пошел бы ни на какой каток. Катался я гораздо хуже нее, и, самое страшное, порой чувствовал, что бывает ей за меня неловко, особенно когда встречает знакомых. Да и та постоянная умозрительная опасность, что ее уведут, заберут, отнимут, здесь на катке становилась вполне реальной. И стоял ли я в очереди в раздевалку с ее и своим пальто, упираясь коньками в изрубленный пол, или протискивался в буфет, чтобы принести ей булочку с маком, или даже просто, отвернувшись в сторону, разговаривал со старым своим одноклассником, Черт бы его побрал со всеми его потрохами. Никогда я не был уверен, что, вернувшись на номерком или с булочкой, или отвернув, наконец, голову от проклятого болтуна, я застану ее на прежнем месте, да и вообще увижу ее когда-нибудь снова. Мою Тамару. Это был тот самый парк, где я столько-то лет назад познакомился на танцверанде с Мариной. «Я знаю», — сказала она, — «ты рассказывал». Да и она мне что-то такое однажды. Да? И что же? Это не важно. Но только знаешь, зря ты с ней так. Как? Я с ней никак. Вот и зря. Она была бы хорошей женой. Что это значит, хорошей женой? Ты сама понимаешь, что говоришь? Да, сказала она задумчиво и даже прикрыла глаза. Да, мне кажется, я понимаю. Я начинал кипятиться. Да это же глупость. Пустая формула. Если у мужчины никаких способностей, то он хороший организатор. А если женщина некрасивая, то она была бы хорошей женой. Не смей, не смей так говорить. Тебе не идет быть нахалом. Это интересно. А кем мне идет? Она взяла мою руку, положила себе Наталью и легконько прижала локтем. На ней был плотный жакет и под ним свитер. Но мне казалось, я чувствую ее тело. Мне хотелось так чувствовать, и так оно, значит, и было. — Ты хороший, — сказала она серьезно и мягко, — ты хороший, и всегда таким оставайся. Никогда, ни для чего, понимаешь, ни для чего не надо быть плохим. Ты со мной как с ребенком, — прошептал я невнятно, только чтобы как-то прикрыть свое смятение, чтобы хоть немного приглушить эту нежность, от которой я задыхался.